Глава пятьдесят третья. Объяснение в любви. В первый раз в жизни Бирна серьезно задумалась над своим будущим. Что же ей теперь делать? Сперва мелькнула мысль о замужестве, но затем она решила, что вместо попыток вернуть Браксмора или остановит свой выбор на ком-нибудь из менее блестящих претендентов. Она просто сообщит своим светским друзьям, что её мать потеряла все свои средства и что теперь она, Бернайс, принуждена добывать средства к жизни собственным трудом. Может быть, она станет преподавать танцы или сама будет выступать на сцене как профессиональный танцовщица. Остановившись на этом решении, она спокойно сообщила его матери. Миссис Картер, которая в течение многих лет жила паразитически и не была способна ничего заработать, пришла в ужас. Как Она и Беви, её удивительная дочь, а значит и её сын, должны обречь себя на пошлую прозаическую борьбу за существование, и это после всех её надежд и мечтаний. Она вздыхала, плакала тайна от Бирнайс, наконец написала Каупервуду. Она просил его приехать повидаться с ней в Нью-Йорке. Может быть, ты согласишься подождать ещё немного, говорила она между тем Бернайс, желая отсрочить неприятные события. Моё сердце разрывается при мысли, что ты с твоими талантами, твоей красотой будешь тратить время на какие-то уроки танцев. Если мы оставим всё по-старому ещё некоторое время, Ты сможешь составить хорошую партию, и тогда всё устроится, разумеется, я думаю, не о себе. Я проживу как-нибудь, но ты. Миссис Картер закатила глаза, чтобы показать, как она страдает при этой мысли. Вернайс была тронута этой любовью. Она знала, что это искреннее чувство, но какой слабой опоры была для неё мать. Кого первоул приехав в Нью-Йорк, не застал Бернаис. Она уехала на дачу. После беседы с миссис Картер он сказал ей, что Бернаис дон Кихотствует, находясь в чрезмерно нервном настроении, если хочет принизить свое положение, уйти от общества и загубить свое удивительное очарование какой-либо профессии. С согласия миссис Картер он поспешно выехал в Пакону, рассчитывая переговорить наедине с Бирнаис. После случая с Биллом Четси Бирнаис упорно избегала кого-первуда. Он приехал в Пакону в морозный январский день. Снег покрывал землю и все кругом тонуло в кристальном ослепительном свете. Снег горел на солнце огнями драгоценных камней, и огни эти слепили глаза и рассекали пространство точно искры. Теперь уже вошли в употребление автомобили, и ковпервуд примчался сюда на блестявшей лакировкой большой гоночной машине в 80 лошадиных сил. В широкой меховой шубе, в меховой шапке он вошёл в дом. А вот здесь баей "Вас кликнул он, притворяясь, что не знает об отсутствии миссис Картер. Как вы себя чувствуете? Я к миссис Картер, она дома?" Бернайс посмотрела на него пристальным, проницательным взглядом и сдержанно улыбнулась. Это было её приветствием. Она стояла перед ним в синем фартуке, который надевала, когда писала красками, с палитрой в руке. Перед нею на Мальберте стояла картина. Она работала над ней и думала. В последние дни она много размышляла. Она думала о Браксморе, Каупервуде, Килмере Делмы и десятке других. А затем о сцени, танцах, живописи. Ее жизнь была похожа теперь на палитру, где перемешивались все краски. или на игру-головоломку, где из отдельных перепутанных частиц можно сложить интересный рисунок, если только запастись терпением. Входите, сказала она. Сегодня холодно, вы, верно, озябли. Ну вот, для вас пылает камин. Нет, мама здесь нет, она в Нью-Йорке. Вы найдёте её дома, вероятно. Вы надолго приехали в Нью-Йорк. Она была любезна, казалась весёлой, но от неё веяло сдержанностью и холодом. Каупервуд почувствовал, что между ним и ею есть какая-то преграда. Это было почти всегда так. даже когда она казалось понимала его и симпатизировала ему что-то неясное условности самолюбия или какой-то его недостаток постоянно отдаляло его от неё делало её далёкой и чуждой он осмотрел комнату увидел начеттую картину нам альберти снежный пейзаж Её рисунки, танцующие фигуры в греческих коротеньких туниках, развешанные на стене, и снова пристально посмотрел на Бирнайс. Итак, Бирнайс, сказал он. Вы всегда прежде всего художник. Искусство это ваш мир. Эти ваши работы великолепны. Он сделал жест рукой по направлению к рисункам на стене. "Разумеется. Я приехал не для того, чтобы видеть вашу мать. Я приехал для вас. От неё я получил очень странное письмо. Она сообщает мне, что вы хотите оставить общество и заняться преподаванием или вообще какой-нибудь работой". Я приехал сюда, чтобы переговорить с вами по этому поводу. Вы не думаете, что действуете слишком поспешно. Он говорил так, как будто его интерес к ней диктуется мотивами, нисколько не связанными с ним лично. Бирнаей с кистью в руке, стоя рядом со своей картиной, взглянула на него холодным, испытывающим и вызывающим взглядом. Нет, я этого не думаю, спокойно ответила она. Вы знаете всё. И поэтому я могу говорить с вами вполне откровенно. Разумеется, я уверена, что намерения моей матери были всегда самыми добрыми, около её рта легли лёгкие печальные тени. Но я боюсь, что её сердце лучше, чем её голова. Относительно ваших мотивов. Я хотела бы думать, что они тоже наилучшие. Я знаю, что они действительно были такими. С моей стороны было бы неблагородно подозревать что-либо другое. В глазах кого-перводу устремлённых на неё, в самой глубине их шевельнулось что-то. Так, по крайней мере, показалось ей. Однако я не думаю, что мы можем оставить всё так, как было раньше. У нас нет никаких средств к жизни. Почему бы мне не попытаться заработать что-нибудь? Ничего иного мне не остаётся. Она замолчала, и Копервуд молча глядел на неё. в своём широком синем фартуке, с семи холодными глазами устремлёнными на него из-под рыжих волос, падающих на лоб, она казалась ему самым совершенным, самым красивым созданием, какое он когда-либо видел. И какой острый, смелый ум она была, талантлива, блестяща и подобна ему бесстрашна. Её духовное равновесие было нерушимо. Вернась, сказал он медленно. Разрешите мне сказать вам кое-что. Вы сделали мне честь, заявив, что считаете мотивы, руководившие мною при оказании помощи вашей матери, наилучшими. Они действительно были с моей точки зрения наилучшими из всех, какие когда-либо у меня были. Я не буду говорить вам, что я думал в начале. Я знаю, каковы они теперь. Я буду с вами говорить совершенно откровенно, если вы мне разрешите это. Я не знаю, слышали ли вы, что когда я познакомился с вашей матерью, я только случайно узнал, что у неё есть дочь, и это обстоятельство не особенно заинтересовало меня. Я пришёл к ней в дом с одним моим другом, который очень ценил вашу мать, и она вначале внушала мне удивление, потому что я встретил в ней настоящую леди по манерам, и она была тогда очень интересна. Однажды мне случилось увидеть у нее в доме вашу фотографию, но прежде чем я хорошенько рассмотрел ваш портрет, она спрятала его. Может быть, вы помните этот снимок? Вы сняты в профиль, вам было, вероятно, около шестнадцати лет. Да, я помню, ответила Берналь с простой и спокойно, так как будто бы она выслушивала исповедь. Эта фотография очень заинтересовала меня. Я стал расспрашивать о вас и узнал все, что мог, а затем я увидел другой ваш портрет, увеличенный в Луисвилле в окне фотографа. Я купил его. Он и теперь висит в моем личном кабинете в моей конторе в Чикаго. Вы сняты там во весь рост. Вы стоите около камина. Я помню, ответила Берна из несколько заинтересованная рассказом. Разрешите мне сказать вам несколько слов о моей жизни. Это будет недолго. Я родился в Филадельфии, моя семья всегда жила в этом городе. С ранних лет я был занят банковским делом и постройкой городских железных дорог. Этим я занимался всю жизнь. Моя первая жена очень религиозная женщина. была робой общественных предрассудков она была старше меня лет на 6 или 7 я был счастлив с ней лет 5 или 6 у нас было двое детей которые живут до сих пор затем я встретил мою теперешнюю жену она была моложе меня по крайней мере на 9 лет и очень красива в некоторых отношениях она умнее чем моя первая жена по крайней мере с меньшими предрассудками, более добра и более великодушна, как мне кажется. Я влюбился в неё, и когда мне пришлось уехать из Филадельфии, я добился развода с моей первой женой и женился на девушке, которую любил. Я был очень привязан к ней. Я думал, что она идеальный спутник жизни для меня. И я теперь думаю, что она обладает очень многими качествами, которые делают её привлекательной, но мой идеал женщины с течением времени постепенно менялся. А затем я убедился по многим случаям, что она далеко не идеальная жена. Она не понимает меня. Я, впрочем, должен сознаться, что часто сам не понимаю себя. Но во мне неизменно живёт уверенность, что где-то должна быть женщина, которая поймёт меня лучше, чем я сам. Увидит во мне то, чего я не вижу сам, и полюбит меня. Я должен сказать вам, что женщины всегда были моей страстью. Среди женщин есть одна, которая является идеальной женщиной для меня, И эту женщину я хотел бы найти. Я думаю, всякой женщине трудно понять, какую женщину вы ищете, сказала Бернайс, улыбаясь. Коуперу да не смутила эта улыбка. Да, конечно, если только она не будет именно той женщиной, о которой я говорил. Ответил он многозначительно. Я думаю, что и на долю такой женщины выпало бы трудные задачи при некоторых обстоятельствах, прибавила небрежно Бернайс, но в голосе её звучала нотка сочувствия. Я принёс вам мою исповедь, сказал Каупервуд серьёзно и немного затрудняясь. Я не хочу оправдывать себя, женщины, которых я встречал, могли бы стать идеальными жёнами для некоторых мужчин, но не для меня. Жизнь научила меня многому и изменила меня. И вы хотите теперь прекратить ваши поиски, прибавила она, с той несколько высокомерной насмешливостью, которая смущала, восхищала и задевала его. Нет, я не хочу сказать этого, но мой идеал, по-видимому, окончательно определился. Это случилось уже несколько лет назад, и поэтому всё остальное потеряло для меня цену. Таково влияние идеала. У каждого из нас должна быть своя полярная звезда. Произнеся эту фразу, Как он впервые понял, что он действительно сделал необычное для него признание. Он приехал сюда с мыслью подчинить своей воле эту странную девушку и переубедить её, а в действительности всё случилось иначе. Она почти подчинила его себе. Гибкая тонкая, уверенная в себе, искусно скрывающая свои чувства, она стояла перед ним, принуждая его к таким признаниям, которых он никогда в жизни никому не делал, но он был уверен, что она может всё понять. Она слишком умна, чтобы быть мелочной. "Да", ответила она. "У нас должна быть полярная звезда". но мы не в состоянии найти её а вы найдетесь найти ваш идеал в какой-то живой женщине я нашёл его ответил он удивляясь тонкости её понимания да и своего собственного всей этой внутренней силы их отношений Глубоко внутри, глубоко в нём лежало чувство к ней, иногда потрясая его своей бездонностью. Надеюсь, вы примете серьёзно то, что я намерен сейчас сказать. Это многое объяснит вам. Меня заинтересовал ваш портрет потому, что он совпал с тем идеалом женщины, который давно уже жил в моём воображении. Хотя вы и думаете, что он меняется у меня быстро. Это было почти 7 лет назад. И с тех пор ничто не изменилось во мне. Когда я увидал вас в школе в Нью-Йорке, я пришёл к убеждению, что первое моё впечатление было верно. Но я ничего не говорил вам. Может быть, вы подумаете, что я не имею права на такие чувства. Очень многие согласятся с вами. Но тем не менее эти чувства живут и жили во мне. и им объяснялось моё отношение к вашей матери когда она сообщила мне однажды блуизвиля о своём затруднительном положении я с радостью помог ей ради вас и мысль о вас руководила мною и дальше хотя ваша мать и не знала этого в некоторых вопросах ваша мать бернас несколько недогадливо да Я всё это время любил вас, пылко и сильно любил. Вот как сейчас вы стоите предо мной. Вы кажетесь мне изумительно прекрасной. Вы тот идеал, о котором я говорил вам. Не тревожтесь. Я не буду надоедать вам своими признаниями. Бирна сделала лёгкое движение. Это было вызвано страхом не только перед ним, но и страхом перед самой собой. В нём она чувствовала странное могущество. Она невольно заражалась его серьёзностью. Всё, что я сделал для вас и для вашей матери, было сделано мною из любви к вам. Я хотел, чтобы вы стали блестящей женщиной, чтобы все ваши дарования расцвели. Вы не знали этого, но ради вас я построил дом на 5-ом авеню. Вы были моей вдохновительницей. Я хотел сорудить нечто достойное вас. Мечта, конечно. Всё, к чему мы стремимся в этом роде мечта. Но если в моём сооружении есть красота, то эти мано обязаны вам. Я сделал его красивым, думая о вас. Он замолчал, и Бернайс не нарушала молчание. Первым её побуждением было запротестовать, но её честь славия, её любовь к искусству, её стремление к власти были затронуты. И в то же время она с любопытством ждала, что он скажет о будущем. Желает ли он сделать её теперь же своей любовницей или назвать её своей женой, когда он получит свободу? Вероятно, вы думаете теперь, продолжал он, угадав её мысль, надеюсь ли я сделать вас своей женой? Я не особенно отличаюсь в этом отношении от других мужчин. Я буду откровенен. Я хочу получить вас каким угодно способом. Я всё время жил надеждой, что вы полюбите меня когда-нибудь так, как я люблю вас. Я возненавидел Брэксмора, когда он появился около вас, но вмешиваться в ваше отношение к нему не хотел и не предполагал. Я был вполне готов отойти. Я ревновал вас к каждому мужчине, молодому или старому, безразлично, которого видел вблизи вас. Я ревновал вас даже к вашей матери, завидовал ей, что она может быть всегда с вами, тогда как мне это недоступно. И в то же время я хотел, чтобы у вас было всё, чего бы вы ни пожелали. Я не хотел вмешиваться в вашу жизнь. Если бы вы встретили такого человека, которого вы полюбили бы по-настоящему, и если бы я убедился, что вы никогда не полюбите меня, я отошёл бы в сторону. Вот всё, что я хотел вам сказать. Остальное вам известно и без моих слов. Но я приехал сюда сегодня не только для такой исповеди перед вами. Он замолчал, как бы ожидая, не скажет ли она что-нибудь, но она только спросила: "Да? Я приехал убедить вас оставить пока всё так, как было раньше. Ничего не менять в вашей жизни. Чтобы вы не подумали обо мне и о том, что я сказал вам сегодня, э, вы всё же должны Верить в мою искренность и в мою бескорыстию. Моя мечта, связанная с вами, еще не оставила меня. Может быть, вы и выберете меня, но я хочу, чтобы вы жили беззаботно и дальше. Вы должны быть счастливы, не считая со мной. Я мечтала о вас, но я могу найти в себе силы признать, что это была ошибкой. Держите вашу голову высоко. Вы имеете право на это. Выходите замуж за кого угодно, лишь бы вы любили его. Я хочу, чтобы вы взяли в мужья достойного вас. Я люблю вас, Бернайс, но с этой минуты я сумею заставить себя питать к вам только отеческие чувства. Вы будете включены в моё завещание. Но живите дальше так же, как вы жили до сих пор. Я не могу быть счастливым, если я буду знать, что вы несчастны. Он замолчал, продолжая глядеть на неё и веря в эту минуту сам тому, что говорил. Да. Если он умрёт, она найдёт в его завещании доказательства его заботы о ней. Если она будет и дальше жить, как жила, посещать общество, она может встретить кого-нибудь, кого она полюбит. но всё же она будет думать о нём снисходительно и лучше, чем раньше. Какой угодно ценой готов он заплатить, чтобы снискать её доверие и дружбу. Бирnais был от тронута его простотой, искренностью и великодушием. И кроме того, ей не могло не льстить, что такой сильный и выдающийся человек мечтает о ней. Она была предметом его тайной любви и обожания в течение стольких лет. Это смягчило её оскорблённую гордость и ту горечь, которую она испытала, узнав о матери помощника Опервуда, в его откровенной исповеди было своеобразное благородство, которое электризовало и увлекало её. Она посмотрела на него, на его крупную фигуру, энергичное лицо, слегка сидеющие виски, а это, кажется, для некоторых женщин самым манящим украшением мужчины, и впервые испытала чувство какой-то материнской нежности. Очевидно, ему нужна была женская дружба, любовь умной, тонкой, развитой женщины, у которой он мог бы найти сочувствие и понимание. Когда он стоял теперь перед ней, он казался ей чем-то вроде сверхчеловека и в то же время походил на юношу, красивого, полного жизни, немногим старше, чем она сама. заряженного какой-то внутренней силой, увлекавшей его всё вперёд и вперёд, как действительно велика была его любовь, как долго сможет он любить её, как долго может он вообще кого-нибудь любить. Однако он всячески старался заинтересовать её. Что это значило? Что сказать, как поступить? Там, за окнами, был виден его коричневый автомобиль, блестевший на снегу. Здесь, перед ней, стоял знаменитый Фрэнк Алджернон Каупервуд из Чикаго и умолял её никому неизвестную, скромную юную девушку проявить к нему доброе отношение, не вычёркивать его из её жизни. Это волновало Бернайс, увлекало её воображение, льстило её гордости, и она сказала наконец: Я теперь лучше понимаю вас. Я верю вам. Раньше я думала о вас иначе. Это не значит, конечно, что я признаю допустимым и дальше пользоваться вашими средствами, жить на ваши деньги. Нет, я не считаю это возможным, но я удивляюсь вам. Вы покорили меня. Мне кажется, я теперь понимаю, в чём ваше чистолюбие. Смутно я чувствовала это и раньше, но пока вы ничего не должны говорить. Мне нужно разобраться в этом. Я должна продумать всё, что вы мне сказали. Я не могу ничего ответить вам сейчас. Ей показалось, что в его глазах, в отдалённой глубине, снова мелькнуло что-то. Но не будем больше говорить теперь. Но Бернайс, действительно ли вы понимаете меня? прибавил он, и в голосе его послышалась мольба. Я был так одинок, я Да, я понимаю, сказала она, протягивая руку. Мы будем друзьями, что бы ни случилось дальше, потому что я действительно расположена к вам теперь. Но не спрашивайте меня о чём-нибудь другом, по крайней мере, сегодня. Сейчас я не могу ничего сказать, я не хочу. Я не знаю. Всё ещё нет, когда я готов отдать вам всё. Когда я нуждаюсь в немногом? Нет. Пока я не обдумаю. И не знаю. Нет. До свидания, мистер Апикун, засмеялась она, освобождая свою руку из его руки. Сердце у кого перевод забилось. Он отдал бы миллионы. чтобы заключить ее в объятия, и он улыбался просительно. А, может быть, вы сели бы со мной в автомобиль и я отвез бы вас в Нью-Йорк, если вашей мамы нет на квартире, вы остановились бы в Нидерландах. Нет, не сегодня. Но скоро я вернусь туда. Я извещу вас. Или мама сообщит вам о моем приезде. Он быстро вышел и вскочив в автомобиль, послал Бернайс через снежное пространство, взрённое пурпуром заката, приветствие рукой, а затем, повернув машину на восток, помчался по дороге в Нью-Йорк, рассчитывая попасть туда к обеду. Если бы ему удалось укрепить в Бернайс это дружеское доброе отношение к нему, Если бы удалось.